Понедельник, 20.45. Люди в черном. Вот что я вспоминал, когда мы спускались по винтовой лестнице из помещения КПП, а потом заходили в футуристического вида лифт. Ощущение свободного падения, и мы оказались в еще одном пропускном пункте. Три охранника, облаченные в черную униформу, поздоровались с Сенчиным. Тот коротко ответил, а нам с Арсением пришлось пройти подаркой, состоящей из нескольких рамок. «Два телефона, металлическая фляга», – доложил один из охранников про содержимое карманов Строганова. «У второго только телефон. ОВ нет, взрывчатки нет. Во фляге?» – поинтересовался Сенчин. «Самогон», – буркнул Арсений. «Понятно, оставь здесь на всякий случай». Строганов, недовольно качая головой, передал фляжку одному из проверяющих. «А зачем тебе два телефона?» – удивился Сенчин, когда мы пошли дальше по ярко освещенному коридору. «А это не телефон?» – пояснил Арсений. «Записывающее устройство». кивнул Сенчин. «Здесь оно бестолку. У нас стоит аппаратура, подавляющая не только. Понятное дело». Перебил его Арсений. «И сигнал сотовой связи не доходит. Мы пришли в зал для завещаний». Так назвал его Сенчин. Но мне он больше напомнил вип-зал кинотеатра из-за стоявших рядами кресел и занавешенных тяжелыми портьерами окон. Хотя какие здесь могут быть окна? Мы же в подземелье, удивился я. Секрет оказался простым, но не дешевым. Геннадий Николаевич собственноручно раздернул пару портьер и, используя что-то вроде пульта, заставил окна вспыхнуть ярким светом. Это оказались плазменные панели или что-то в этом роде. Затем он выбрал понравившуюся картинку, и нам открылся вид на огромное озеро, покрытое льдом удивительно голубого оттенка. Вдали были видны горы, за которые садилось солнце, а вдоль берегов высились могучие ели. «Люблю Байкал», — пояснил нам свой выбор будущий начальник Строганова. «Красиво», — неожиданно согласился Арсений. «Любую фотку можно установить». «Это не фото», — поправил его Сенчин. «На берегу установлена камера, и мы наблюдаем эту красоту в режиме реального времени. В этот момент мимо камеры темной тенью пролетела птица. Было полное ощущение, что окна нашего зала не бутафорские, а действительно выходят на озеро. Мы заняли кресло на первом ряду. Тут же в зал вошел хмурого вида мужчина в мятом костюме и без галстука». Коротко поздоровавшись с Сенчиным и даже не взглянув в нашу сторону, он сел через несколько кресел справа от нас. В руке он держал какую-то черную коробочку. «Язвенник», — подумал я, разглядывая его бледность и выражение лица. «Максут Осколков», — важно представил его Сенчин. «Наш технический гений. Возглавляет соответствующий отдел». Затем он представил нас, но угрюмый гений не снизошел до человеческого приветствия, а просто кивнул в сторону. «Покажи-ка нам, чем занимаешься!» — Сенчина совсем не удивляли странные манеры его сотрудника. Плоская черная коробочка оказалась пультом. Осколков, все с тем же угрюмым выражением лица, молча вытянул руку вперед. И вдруг прямо в воздухе, напротив кресел, возникло изображение Кремля и Красной площади. Я не успел удивиться, поскольку вздрогнул от крика. «Я же говорил!» – заорал Строганов, вскакивая. «Экран виртуальной реальности!» И подбежал к изображению, он высоко поднял руку и ткнул пальцем начале в основание Спасской башни, а потом в храм Василия Блаженного. От прикосновений до еще таких варварских по изображению пошли круги. «Охренел!» – взвился Осколков, по-видимому, все-таки способный к проявлению эмоций. «Ты чего делаешь? Геннадий Николаевич, он же миллионы стоит!» И бросился с кулаками на Строганова. Но тот, поймав руку нападавшего, легко вывернул ее, заставив несчастного упасть на колени. «Никакой астральной проекции нет!» – довольным голосом кричал Арсений. «Я же говорил, что это экран!» «Ты чуть не проткнул его, придурок!» – согнувшись, орал осколков. «А, больно!» – торжествующая улыбка сползла с лица Сенчина. «Ты что? «Буратино!» — гаркнул он, придя в себя. «Экранов не видел! Причем тут проекция какая-то? И отпусти его, а то я охрану вызову!» «Полеты Блинова, как я и говорил, — это обычное изображение на таком же экране», — победно сообщил Арсений, усевшись на свое место и не обращая внимания на злобные взгляды, которые кидал на него технический гений. «Слушай, умник!» — я впервые увидел, как Сенчин разозлился. «Если я говорю, что на сеансах экран не используется, значит, так оно и есть. Ты рискуешь, что я поменяю о тебе свое мнение? Не разочаруй меня, сынок!» А как же он летал? Строганова было нелегко переубедить. «Как-как? Какай кверху!» – обрубил фермер. «Придурок!» – проворчал осколков, растирая кисть. «Только придурки могут перепутать экран с пространственным 3D-изображением!» Ааа! а заныл Арсений, как будто теперь ему вывернули руку. Голограмма. Как я не догадался. Призрак Пеппера. Я же недавно видел концерт с убитым рэпером. Фыркнула фыркнул осколков. Только полные недоумки используют эти фокусы. Осязаемая голограмма, созданная фемтосекундным лазером. Так, прервал научную беседу недовольный Сенчин. Мы сюда пришли не за тем, чтобы обсуждать всякую ерунду. Ерунду? — обиженно воскликнул специалист по голограммам. «Это гениальные разработки нашего отдела! Спецслужбы теперь занимаются созданием голограмм? Или это военные?» С сарказмом поинтересовался Арсений, злившийся, что нашлись люди умнее его. Сенчин вздохнул. «Это одно из направлений нашей работы», — сообщил он и махнул рукой. «Ладно, расскажу, раз уж вам так интересно. Максут, покажи-ка наш рекламный ролик». Осколков снова взмахнул пультом и запустилось видео. Под бравурную музыку нам демонстрировали молодых людей, сидящих за компьютерами, огромные темные помещения с мерцающими шкафами, вероятно, суперкомпьютерами. Здесь кратко показан процесс создания голограмм, пояснил Сенчен. Много технических подробностей вам не интересно. Максут, прокрути вперед. Далее мы увидели первых лиц государства во время какой-то торжественной встречи. «Обратите внимание», – комментировал Сенчин, – «президент пожимает руки всей делегации, и никто даже не подозревает, что это лишь его голограмма, которую можно потрогать, причем абсолютно безопасно. Так что полет Блинова – это пустяки по сравнению с нашими другими возможностями», – хвастался он. «А зачем?» – спросил я. «Какой смысл? Почему президент?» «Безопасность, разумеется!» – перебил меня Сенчин. «Защита от врагов. Конечно, бывают сложности с озвучкой, но это решаемые проблемы. Правильно, Максуд. «Да», – подхватил Осколков. Мы отказались от привычных систем саундмаскинга в связи с их неэффективностью и стали наводить акустический сигнал с подавлением посторонних звуковых волн. «Вот-вот! При этом все думают, что видят и слышат живого человека!» Мановением руки остановил его Сенчин. «А для чего блиновские полеты? Просто денег срубить?» Строганов нервно тряс ногой. «Сынок, ну почему вы все такие алчные?» Покачал головой Сенчин. «Я молодежь имею в виду. Не получаем мы денег с этого проекта, а наоборот вкладываем их в него. Это испытание, апробация, понимаешь?» Он чуть наклонился в сторону Строганова. «Деньги? Да их у нас хоть попой ешь! Основной дефицит не средства, а идеи, мозги!» Сенчен вздохнул. «Поэтому я тебя и позвал сюда!» «Значит, суперзвезда блинов, который собирает залы и стадионы?» Поинтересовался я. «Просто вроде иллюзиониста!» «Какое там?» Теперь Сенчен повернулся ко мне. «Это просто очередной проект». Дима Блинов вовремя подвернулся. Оказался, так сказать, в нужном месте. Не его, так кого-нибудь другого бы нашли. Обычная марионетка. Но народу нравится. К тому же там испытания нашей психологической лаборатории проводятся. На массе народу и с большим успехом. Я и сам люблю там отдохнуть. Наши врачи говорят, что это полезно, как витаминов поесть. Ну, да вы же присутствовали сами, развел он руками. «Отдых, подзарядка». А сексуальное желание, которое после сеанса появляется, Строганов стучал ладонями по подлокотникам. «Побочный эффект воздействия?» «Ну да!» – засмеялся Сенчин. «Наши медики говорят, что это тоже полезно». «А что, не понравилось?» «А цель?» – Арсений на мгновение замер. «Объясню», – пообещал Сенчин. «Потом только». Сейчас будет презентация информационно-аналитической системы. Как ее, бишь? поморщился Сенчин. Слово иностранное, как будто у нас своих мало. Палантир, подсказал Осколков. Зрячие камни? Строга оживился. — Да ладно, неужели они существуют? Тогда я готов работать у вас за бесплатно. Вот, обрадовался Сенчин. Совсем другое дело. Максуд, расскажи-ка про свое детище в двух словах. Только недолго. Осколков обрел свой обычный пасмурный вид и стал смотреть в сторону. Видео он поставил на паузу. «Это информационно-аналитическая мониторинговая мегасистема», – заговорил он. «Фиксируется цифровой след объекта, причем любой. Купил гамбургер, оплатив картой, проехал в метро, попав на камеры, скачал фильм из сети, сделал поисковый запрос. Короче, даже самая мелочь регистрируется». Плюс информация про всех, кто с объектом пересекается, даже мельком. И их связи, номера телефонов, контакты. Затем начинается их отслеживание. Нейросети, так это давно известно, начал было Строганов. Не просто сети, бросил на него косой взгляд осколков. Телефонные переговоры, сообщения, обычные разговоры объекта, которые он ведет, они тоже записываются, как и разговоры тех, кто пересекся с ним. как и изображение объектов, сидящих перед компьютерами. «Это же немыслимые объемы информации», – изумился Арсений. «Петабайты? Йоттабайты», – поправил его Осколков. «У нас свои уникальные платформы для хранения», – добавил он. «То есть», – предположил Арсений, – «вы можете видеть настоящее и в каком-то смысле прошлое, и предвидеть будущее». Осколков повернулся к нам полностью. «Это самое главное в нашей системе». «На основании огромного количества информации наш искусственный интеллект просчитывает следующий шаг объекта». «Вот так», — с гордостью заметил Сенчин. «Можем, когда захотим». «Ну, это давно используется в рекламных целях», — пожал плечами Строганов. «Я еще не знаю, что расстанусь со своей подружкой, а мне уже приходит реклама сайта знакомств». «Это элементарное прогнозирование», — хмуро отреагировал Осколков. «Мы же встали на следующий уровень». «А ты им примеры приведи», — попросил Сенчин. «Ну, с тем же Михеем». «Хорошо. Узнав из вашей беседы с полицейским, — обратился он к Строганову, — что вы сомневаетесь в виновности предложенного нами преступника, Михаила Золотова, наша система выдала ваш следующий шаг — поездка в военную часть». «Тоже мне, бином Ньютона!» — проворчал Арсений. «Сомнения в виновности Золотова означают сбор информации про него. Странный телефонный номер, с которого ему звонили, место, где он побывал перед тем, как слететь с катушек». «А что за номер?» – заинтересовался Сенчин. «Да просто», – пояснил Осколков. «Придумали набор цифр». «Да, по этому номеру я и заподозрил, что за всем этим стоит мощная организация», – усмехнулся Арсений. «Это было элементарно». Сенчин вздохнул. «Вот поэтому я и хочу взять тебя на работу», — добавил он и недовольно посмотрел на Осколкова. «Это вовсе не элементарно», — возразил компьютерщик, — «а сложный кластерный анализ. Мы использовали самоорганизующуюся карту». «Давай-ка от клистеров к делу перейдем», — оборвал его Сенчин. «С этим Михеем ты ошибся, так? Поэтому сейчас найди сам, без помощи полиции, этого душителя. Помоги правосудию». «Справится твой палантир?» Сенчин из подлобья взглянул на Осколкова. «Полчаса мне хватит!» — вскочил тот. А Строганов напрягся. Я подумал, что если он будет здесь работать, то придушит этого конкурента. Два гения в одной конторе — вещи несовместимые.